Статистические споры численность войск 6 армии, окруженных под Сталинградом. Оценки численности окруженных войск 6 армии настолько разнятся, что этот вопрос необходимо попробовать прояснить. Цифры, оценивающие численность соединения 6 армии по состоянию на 19 ноября 1942 года, значительно расходятся в первую очередь потому, что в ней состояло много русских, поставленных на довольствие которых никто не подсчитывал отдельно некоторые данные приведенные Манфредом Керригом в его фундаментальном труде «Сталинград. Анализы und документацию Айнер-Шлахт» вышедшим в 1974 году при содействии военно-исторического общества «Милитария Geschichte Forschungsschand» недавно были оспорены немецким историком Рюдигером Овермансом. Оверман, опираясь в основном на оценки, сделанные вермахтом уже после катастрофы, по сути дела это была попытка подсчитать по личным делам, кто был окружен в котле. Называет следующие низкие цифры. 195 тысяч немцев, 50 тысяч перебежчиков, добровольцев вспомогательной службы Хиви и 5 тысяч румын, всего около 250 тысяч человек. Кериг же приводил такие оценки 232 тысячи немцев, 52 тысячи хиви и 10 тысяч румын, всего около 294 тысяч человек. В другом более позднем исследовании говорится, что на 18 ноября общая численность составляла 268 900 человек, из них 13 тысяч румын и итальянцев и 19 300 хиви. Последние оценки, учитывающие разницу в датах и цифры последующих потерь, достаточно точно совпадают с данными, представленными 6 декабря интендантами 6 армии. В этом документе о заглавленном «Численный состав 6 армии, окруженной в котле, приводится общая цифра 275 тысяч человек, в том числе 20 300 хиви и 11 тысяч румын. В румынских военных источниках утверждается, что в котле оказались 12 600 румынских солдат и офицеров. Кроме того, там было несколько сотен итальянцев. Если добавить к этим цифрам потери в 15 тысяч человек только внутри котла в промежуток между 21 ноября и 6 декабря, это будет означать, что 22 ноября в окружение попали почти 290 тысяч человек. Все исследователи сходятся в том, что около пяти тысяч человек были вывезены по воздуху. Однако относительного числа убитых и взятых в плен полного согласия нет. Хаос, последовавший за начавшимся 10 января 1943 года советским наступлением с целью уничтожить окруженную группировку, стал причиной того, что правда не будет известна никогда. Можно лишь с определенной долей уверенности говорить о том, что около 52 тысяч солдат и офицеров шестой армии были убиты в период с 22 ноября по 7 января. Но возможности установить, сколько среди них было хиви, нет. Советские данные о числе пленных, взятых в период с 19 ноября по 31 января, 111 465 человек, а также 8 928 раненых и больных в госпиталях не уточняют сколько среди них было немцев а также что намного важнее сколько человек находились в окруженной группировке они были взяты в плен в ходе операции немецких войск зимняя буря и операции красной армии малый сатурн примечание Потери шестой армии 15 тысяч человек до 6 декабря, затем 36 859 человек между 6 декабря 1942 года и 7 января 1943 года. Массированное советское наступление в ходе операции «Кольцо», начатое 10 января, в сочетании с последствиями болезней, холода, голода, истощения и казней, обусловило резкое увеличение числа погибших. Вполне возможно, оно удвоилось и достигло ста тысяч человек, включая Хиви. Керик и Оверман сходятся в том, что немецкие потери в период с 22 ноября до окончательной капитуляции составили около 60 тысяч человек. Естественно, они не пытались определить число Хиви, погибших в ходе боев. Можно только предположить, что в живых из них остались единицы.